Дневник Пола. Территория бывшего Нью-Йорка. Грот. Я должен это записать. Знаю, что опасно. Нам нельзя писать, за это могут арестовать или убить, но Бобби научил меня секретному языку. Сегодня я раздобыл свечку, спички и немного еды. Так вот, это случилось месяц назад. «Мэри, так нечестно! Вылезай!» Крикнул Пол, подойдя к двери в подвал и заглядывая в темноту, откуда несло прокисшими ягодами. «Бобби будет орать! Нам нельзя в подвал!» В ответ не раздалось ни звука. Он осторожно спустился. Малышка Мэри сидела в углу, что-то сосредоточенно разглядывая. Тс Приложила она палец к губам, не успел Пол рта раскрыть. «Смотри, что я нашла!» В деревянной коробочке лежала картинка с лицом человека. Мэри подняла на друга круглые, как арахис в шоколаде, удивленные глаза. «Это фотография, кажется», — пояснил Пол, глядя на мужчину лет пятидесяти в очках. «Где ты нашла?» «Не я, а мышка, вон там!» Девочка протянула руку, показывая на чуть заметную дырку в стене. «А, а вот еще, гляди-ка!» Она протянула Полу носовой платок, в который был завернут предмет размером меньше зажигалки. Мальчик покрутил его и осторожно снял крышечку. Под ней блеснула железная штучка с тонкой прорезью. Наверху послышались шаги. «Кто здесь?» Мэри от неожиданности взвизгнула, уронив коробочку. Сердце пола на секунду остановилось, а потом застучало с бешеной скоростью. Пальцы его задрожали, и он никак не мог попасть крышечкой на штучку. Бобби, как он называл воспитывающего его дедушку, почти бегом спустился по ступенькам. Мэри тенью проскочила мимо него на лестницу и скрылась. Хлопнула входная дверь. Растерянный пол так и стоял с блестящим предметом и крышечкой в руках. «Прости, Бобби, мы не нарочно, а она сама открылась!» И тогда Бобби рассказал мне. Это флешка. Ему дал ее человек с фотографией. Когда-то люди умели читать и писать, у них были разные способы связи, и была всемирная паутина и социальные сети, где люди писали о своей жизни и показывали свои фотографии. «Одна такая сеть закрылась, потому что новые пользователи перестали в нее регистрироваться, и почти все уже умерли на тот момент. Мой дед был последним, кто вел там свою страничку», сказал Бобби и взял фотокарточку. «Это...» «Администратор сервера». Он нашел моего деда и вручил ему архивы. Тогда уже случилось обнуление. Все виды связи, все информационные сети в один миг перестали работать. Обнулители ликвидировали все источники информации. Джордж знал, что погибнет, и попросил деда хранить архивы во что бы то ни стало. Ведь в них так много о жизни миллиардов людей». И истории человечества. Бобби сказал, что выучил эти слова наизусть и каждый день повторяет их перед сном, чтобы потом передать мне. «Ты, ты хранишь это здесь? Бобби, ты с ума сошел?» – вскрикнул Пол, возмущенно встряхивая руками. «А что, если ее найдут обнулители?» – скрипнула лестница, и топот ног ввел дедушку и внука в оцепенение. Сообразив, Пол бросился наверх, выскочил на улицу, но Мэри, закрыв ладонями уши, уже мчалась к своему дому, что стоял чуть дальше по другую сторону дороги. Больше она не приходила ко мне, а завидев на улице, отворачивалась и убегала. Я скучаю по ней, она мой единственный друг. Есть еще Питер, но ему уже пятнадцать, и отец все время берет его с собой на работу. За завтраком Пол совсем без аппетита ковырял в миске яичницу. Каждый кусок каким-то образом попадал в рот, царапал горло и проваливался в желудок, не доставляя ни сытости, ни удовольствия. «А может, уедем?» — спросил он, наконец, мрачного Бобби, выражение лица которого уже несколько дней не менялось. Он часто отсутствовал дома или закрывался в подвале, опустошая очередную бутыль самодельного вина. Бобби отодвинул тарелку, наклонился ближе к мальчику, обнял его за плечи и посмотрел в глаза спокойно, будто собирался отправить в лавку за молоком. Я все обдумал, Пол. Нигде я не смогу защитить флешку лучше, чем в своем доме. Мальчик ударил вилкой по столу. Флешку? Так ты думал о флешке? А нас кто защитит? А нас обо мне ты подумал? Пол встал и принялся ходить туда-сюда возле стола. «Знаешь что, Бобби? Твою флешку надо уничтожить! Нет флешки, нет проблемы!» Теперь встал и Бобби. Опираясь кулаками на стол и не отводя взгляда от внука, он сказал. «Даже и думать об этом забудь. Люди за нее жизнь положили. Вот так-то!» Больше ничего не сказал, но каждый вечер проверял свой тайник. А я же видел его взгляд в тот момент и знал, старик меня убьет, если я выкраду флешку, и не трогал ее. Однажды он сказал, чтобы я спрятал свой дневник, в котором пишу, в самое надежное место. И я унес его сюда, в грот, а все тетрадки мы сожгли во дворе. Обнулители прилетели вчера утром. Пол бежал из хлебной лавки, когда увидел их на площади. Бригада состояла из четверых обнулителей. Их головы и лица закрывали шлемы с темными стеклами. Приближаясь к дому через громко кричащее устройство, они крутили свою обычную речь. Приказ номер 950. Вам необходимо выдать носитель информации. Хранение и передача информации и знаний запрещены законом колонии номер 4 «Земля». В случае отказа или сопротивления вы будете ликвидированы. Он подскочил к окну, возле которого стоял, сложив руки на груди. «Бобби!» Старик наклонился и потрепал его волосы на макушке, а потом протянул носовой платок. «Поклянись, что будешь хранить флешку до конца своих дней». Его глаза блестели от влаги, но взгляд был суровым и требовательным. «Клянусь!» Дрожащим голосом ответил Пол. «А теперь...» «Беги, не оглядывайся!» Улыбнулся Бобби, поднимая на плечо свое охотничье ружье. Громкая речь уже оглушала, доносясь от двери. Пол зажал в кулаке платок и бросился бежать. Из-за соседнего дома он услышал, как раздались выстрелы. «Я клянусь, что буду хранить флешку до конца своих дней».